Опять в заливе сидка 22 июня Нева снова вошла в Ситкинский залив и бросила якорь неподалеку от Новоархангельской крепости. Баранов немедленно явился к Лесянскому, и они обнялись. Летом прошлого года они успели оценить и полюбить друг друга. Рана Баранова за зиму зажила, он был здоров и деятелен, как всегда. Сейчас он был занят строительством Новоархангельской крепости, которую собирался превратить в настоящий город. Он тотчас же повез Лисянского на берег, спеша показать ему все, что уже успел выстроить. «К величайшему моему удовольствию я увидел удивительные плоды неустанного трудолюбия Баранова», пишет Лисянский. «Во время нашего краткого отсутствия он успел построить восемь зданий, которые по своему виду и величине были могут считаться красивыми даже и в Европе. Кроме того, он развел 15 огородов вблизи селения. Теперь у него находятся 4 коровы, 2 тёлки, 3 быка, овца с бараном, 3 козы и довольно большое количество свиней и кур. Такое имущество в этой стране драгоценнее всяких сокровищ. Конечно, Лисянский – Прежде всего спросил Баранова, как и где теперь живут ситкинцы, и удалось ли установить с ними мирные отношения. Баранов рассказал ему, что ситкинцы за зиму построили себе новое селение в милях в 10 от Новорахангельской крепости на берегу одного пролива. Добрые отношения между ними и русскими начали устанавливаться с середины зимы. Прежде всего возобновилась торговля. Встречались на лесной поляне, лежавшие примерно в середине пути между обоими селениями и обменивались товарами. Однако в селения друг к другу не заходили. «Но как раз сейчас здесь совершаются великие события», — сказал Баранов. «Я отправил к ситкинцам посольство с подарками и с приглашением в гости. Посольство еще не вернулось, однако у меня есть сведения, что встречено оно отлично». И вот я жду гостей. Возможно, гостем нашим будет сам Тайон Катлеан». Посольство, отправленное Барановым, вернулось 16 июля на трех байдарках. Рядом с тремя байдарками шли две пироги. В пирогах были гости. К приему гостей Баранов подготовил пышную церемонию, главными исполнителями которой были индейцы-чугачи. «Чугачами» Русские называли индейцев, обитавших по берегам Чугатского залива, к северо-западу от Ситки. Это были вернейшие союзники Баранова, и многих из них он поселил в Новорхангельской крепости. По языку и обычаям они нисколько не отличались от ситкинцев, и Баранов воспользовался ими, чтобы встретить гостей так, как здесь было принято. Чугачи разоделись, раскрасили лица и посыпали себе головы светлым орлиным пухом. Подъехав к берегу, ситкинцы начали плясать в своих лодках. Неистовее всех, плясал возглавлявший их тайон. Он прыгал, размахивая орлиными хвостами. Это был не Катлеан. Это был единственный из ситкинских тайонов, который не участвовал в нападении на Архангельскую крепость. Случайно ли... Или из хитрости, но перед этим нападением он отправился куда-то далеко на охоту и вернулся в ситку только тогда, когда все уже было кончено. И то, что ситкинцы послали сейчас к Баранову именно этого тайона, доказывало, что они все еще не вполне доверяли русским. Ситкинцы плясали в своих лодках минут пятнадцать. Едва они кончили плясать, как на берегу заплясали чугачи. Во время пляски чугачей Обе пироги ситкинцев подошли к берегу вплотную. Тогда кадьякцы, которых в Новоархангельской крепости тоже было немало, пошли в воду, подняли пироги и на руках вынесли на берег вместе с сидевшими в них гостями. Не выходя из лодок, ситкинцы любовались пляской чугачей до тех пор, пока те не перестали плясать. Наплясавшись, чугачи посадили ситкинского тайона на ковер и отнесли в предназначенный для него дом. Остальных гостей тоже отнесли на руках, но без ковра. В доме их ждало щедрое угощение. На следующий день Ситкинский Тайон вместе со Свитой направился на Неву в гости к Лесянскому. Для этого Баранов предоставил им свой собственный ялик. Едва отвалив от берега, гости начали петь и плясать. Так с пением и пляской они взошли на корабль. На шканцах Невы они плясали еще не меньше получаса. Ситкинского Тайона, человека немолодого, сопровождала группа воинов, а также родная его дочь со своим мужем. Воинов Лисянский приказал угощать наверху. А Тайона, его дочь и зятя, повел к себе в каюту. В каюте они пировали часа два, потом вышли на палубу и снова принялись плясать. Эти люди... «Непрерывно пляшут», — пишет Лисянский. «И мне никогда не случалось видеть трех индейцев вместе, чтобы они не завели пляски». Тайон очень интересовался пушками Невы, внимательно рассмотрел их и попросил у Лисянского разрешения выстрелить. Лисянский разрешил. Тайон зарядил пушку и выстрелил из нее с полным знанием дела, причем, как отмечает Лисянский, не сильный звук ни недвижения орудия» не вызвали у него ни малейшего страха. Гости уехали на берег, а на другой день покинули Новорхангельскую крепость, провожаемые Барановым и пляшущими чугачами, нагруженные подарками. Таёну Баранов подарил алый, байковый, украшенный горностаями халат, а каждому его спутнику — по синему халату. Кроме того... он выдал им по большой оловянной медали в честь заключения мира между русскими и ситкинцами. «Прощаясь с Тайоном, он сказал, а все-таки меня удивляет ваш Тайон Катлеан. Почему он не приезжает ко мне? Неужели у него не хватает смелости? Передай ему, что я жду его в гости, и если он не приедет, я буду думать, что он замышляет против нас что-нибудь дурное».